Съел кусок хлеба, он выпил стаканчик, наполненный, правда, больше чем на 2/3 водой, но всё же не спасши его от упрёков, которые он навлёк на себя с моей стороны. "Ого, господин доктор", сказал я ему. "Лавлю вас на месте преступления. Вы пьёте вино в ней, который всегда высказывались против этого напитка?" Вы, которые в течение 3 четвертей своей жизни пили одну воду, в каких-то пор вы спали в такое противоречие с самим собой. Вы не можете оправдываться своим возрастом. Либо в одном из своих сочинений называете старость естественной чехоткой, которая сушит и выжигает нас. И в силу этого определения Сожалеете они вежествье всех тех, кто называет вино молоком старцев. Что же скажете вы теперь в своё оправдание? Вы весьма несправедливо на меня нападаете, ответил престарелый лекарь. Если бы я пил чистое вино, вы бы имели право рассматривать меня как изменника собственному методу. Но вы видите,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 Я внимательно посмотрел на него и без труда узнал в нём сеньора Мануэля Ордоньеса, доброго смотрителя богодельня, с похвалою упомянутого в первой книге моего повествования. Я подошёл к нему с величайшими знаками уважения и сказал: "Низжайший привет мой досточтимому и разумному сеньору Мануэлю Ордоньесу" лучшему хранителю имущества бедняков. В третьих словах он пристально взглянул на меня,